«Мы все изрядно рискуем карьерой!» Адмирал, занявший одно из кресел тактического центра, курил не переставая. Биберев предпочел остаться на борту Франца в хорошо знакомой дружеской компании, без телохранителей, личного секретаря и вышкаленных офицеров генштаба, входивших в группу сопровождения начальника ГРУ и имперского министра. «Знаете почему?» Бонапарт неотрывно следовал за нашим кораблем, Но его экипажу было дано строжайшее указание господина адмирала: не беспокоить. Если появится необходимость экстренно связаться с Кронштадтом и главой правительства, линия планка всегда будет к его услугам. Что теперь значит слово карьера? Лениват махнулся Гильгу. Тень, фантом, понятие с налётом благородной старины, архаизм. Николай Андреевич, вы ведь умный человек с фантастическими способностями к анализу. дедукции и редукции. Не захваливайте. Иначе посчитаю вас лестницей сомы под Халима. Извините, если я сказал обидно. Мы ведь отныне трудимся не ради карьеры, так? Слово карьера, оно объёмное, толстое, значимое, подразумевающее под собой многоразличные блага и удобства, влияние, роль в жизни других людей и полное Семантическое значение оно принимает лишь тогда, когда имеются условия для реализации амбиций карьериста. У меня, капитана Казакова, Коленьки или Анны, амбиций никаких нет, поскольку исчезли названные условия. Остался только интерес. Противоречите сами себе, отозвался адмирал, поправляя воротник непривычной полевой куртки, как и обычно носят младшие офицеры. Интерес к событиям это уже амбиция. Вы хотите работать только ради действия и выигрыша, равно как и я. Сумма общих выигрышей будет объединена. В результате чего, если придерживаться вашей оригинальной классификации, получится нечто объёмное, толстое и значимое. Гуляйте по кругу, доктор. Ой, еле, ничего не скажу, рассмеялся Гельгу. Так что там на предмет карьерного риска? Никогда в жизни так не нервничал, откровенно признался адмирал. Малейший сбой, неточность в расчётах, вмешательство третьей силы, и мы погубим умище народу. Поставим под угрозу всю программу колонизации и, конечно, станем козлами отпущения. Не уверен, что стоит всерьёз опасаться последнего. Уволят, разжалуют, ординат берут Придется наниматься в контору Удава Каа. Не пропадем? Мы-то уж точно не пропадем, согласился адмирал. Однако нам на смену могут прийти люди некомпетентные, не владеющие ситуацией. Положение лишь усугубится. Поэтому я собираюсь держаться за свое кресло всеми четырьмя конечностями до самого финала. Мы не боги, господа. Всемогуществом мы не обладаем. Создать вселенную за 144 часа и вылепить человека из глины не сможем. Но по крайней мере, относительно неплохо разбираемся в происходящем. Начинающийся эксперимент с силиконом и полностью спланирован нами. И я не собираюсь отдавать настолько важное дело в руки дилетантов. Даже если придётся пойти на самые крутые меры. Мы с Гильгуфом переглянулись. А вот тебе, бабушка, и Юрий Вдей. Биберев четко и недвусмысленно намекнул, любая попытка его смещения может обернуться чем-то наподобие тихого притарианского переворота. Николай Андреевич безоговорочно убежден в своей правоте, а коней на переправе не меняют. В период кризиса нет ничего страшнее хаоса во власти. Ноужели адмирала кто-то подсиживает? Добыть такого не может. Биберев – это гранитный монолит, скала. Человек за спиной которого стоят имперская безопасность и главное разведывательное управление Генштаба, полностью контролируемый его выдвиженцами. Михаил обязан своим утверждением на земском соборе 2265 года не столько завещанию скончавшейся императрицы Анны II, сколько поддержавшим его военным, группировка правительственных и парламентских бюрократов активно продвигала на трон его брата Владимира. Молодой принц не стал бы вмешиваться в управление страной и желал просто царствовать, одав всю полноту власти чиновникам. Бибирев, сыграв в той давней истории не последнюю роль, и доселе пользуется расположением его величества. Или что-то изменилось? Странная фраза адмирала о крутых мерах несла в себе несколько смысловых нагрузок. Во-первых, Нам дали понять, что положение его высокопровосходительства нестабильно или может стать таковым. Во-вторых, Адмирал по-прежнему уверен в нашей преданности, иначе не стал бы разбрасываться настолько опасными словами. В-третьих, мы будем обязаны поддержать Биберева в ситуации чрезвычайной и мобилизовать все доступные нам силы. Я и Гильгоф останемся в клане его высокопровосходительства при любых обстоятельствах. Я почему-то вспомнил пухлую, развощокую физиономию удава Каа. Старикан ценит и уважает Биберева. Можно будет подключить этот резерв. Мои связи в армии, обширнейшие знакомства Гильгофа. Тьфу, да о чем я думаю? Адмирал сам прекрасно управится с любой потенциальной опасностью. Без лишней поддержки со стороны ушедшего на покой мафиози, никому неизвестного капитана, которого в динштабе не помнят в лицо даже бабушки-гардеробщицы, и холеричного ботаника, пускай даже очень и очень умного. Виберев заметил, как изменились наши лица, и улыбнулся уголком рта. Спокойнее, господа. Я лишь фантазирую, размышляю над одной из вероятностей, а вовсе не прямых неизбежностей. Давайте не будем горячиться и делать преждевременные выводы. Доктор, скажите, что это за фиолетовая точка появилась на мониторе? Валита Барисовна развлекается, объяснил Гельгов мимолётно взглянув на дисплей системы дальнего обнаружения. Филдмаршал Руммель вышел на низкую орбиту, пределы своей зоны ответственности на севере, пока не покидая одновременно с сопровождением десанта. Лула будет прислеживать за дорогами. Мало ли какая неприятность. И что нас может противопоставить возможным э, эксцессам Ваше высокопревосходительство, поверьте, никогда не подводившей меня интуиции. Сейчас мы вправе опасаться только недоработок со стороны Птолемея и диспетчерских служб Канштата. Хоть голову мне рубите, но атаки со стороны чужаков не будет. Вообще, по крайней мере, не сегодня. В непредвиденной и чрезвычайной ситуации придётся запрашивать у вас разрешение на использование ядерного оружия. Франц, Банапарт и Рอมмель способны устроить жаркую баньку любому недоброжелателю. Но как вы себе это представляете? Дороги Гермеса в один миг перебрасывают из сотен звёздных систем миллионные армии, которые сразу пойдут в атаку? Чепуха. Случись нечто похожее, мы сможем их задержать на какое-то время. Мороз по коже от ваших слов, я неамин Борисович, фыркнул адмирал В общем-то, я тоже не верю в подобную перспективу. Приберегите бомбы на будущее. Гляньте, на Афродите пошла напряженная работа. Дух захватывает. Линия планка принимала живую картинку из системы Альфа Большого Пса. Там высадка началась почти на 40 минут раньше и проводилась обычным способом. Наша авианосная группа «Князь Рюрик» и Тевтонская флотилия «Бранденбург» вошли в пространство Сириуса. Заняли стратегические позиции над планетой. Затем коридоры лабиринта вывели ков родити транспортный флот из 27 тяжёлых судов. Грузовые челноки стартовали и под прикрытием истребителей. Первые корабли уже совершили посадку в необитаемых районах на западном побережье океана. Американцы проспали уникальный шанс. Бибер явно был доволен, даже попросил притащить из бара свой любимый армянский коньяк. Наш запас истощался, придется пополнять. Гельгоф посмотрел на бутылку с видом мученика, но причаститься не отказался. Население Афродиты втрое превышает численностью жителей Гермеса. Два с лишним миллиона человек. И расселились они, опять же, только в легко доступных центральных районах Гондваны, единственного сверхматерика. Последние месяцы Мы и немцы усиленно занимались геологоразведкой в Южном полушарии, на гигантском полуострове, размерами превышающим Индостан и надёжно отделённом от северных регионов горным хребтом. Отыскали нефть, колоссальные залежи металлов, даже алмазоносные трубки, хотя они теперь никому на хрен не нужны. Идеальное место для массовой колонизации, никем не занятое и ранее никому не интересное. За временем можно будет построить морской флот. Удобнейшие глубокие фьорды, защищённые бухты. Зачем флот? Не понял Гельгу. Военный? Для чего? Мало нам космических военно-воздушных сил. Рыболовный? Ещё более нелепо. Эволюция породила на Афродите исключительно растительные формы жизни. В океане нет рыбы. Создать океанскую Экосферу из завезённых в земли видов планктона, рыб и морских млекопитающих будет невероятно сложно. Это займёт долгие годы, и успех отнюдь не гарантирован. Увлёкся, прошу прощения, развёл руками адмирал. Даёт себя знать оставшаяся навсегда преданность морю. Никак не могу представить цивилизацию без романтических белых парусов. Это дело далёкого будущего. Мы не доживём. Поминутно приходящие с Кронштадта сводки свидетельствовали: десант первого эшелона на Афродиту проходит успешно, никаких сбоев. Корабли других государств вмешиваться не пытаются, только наблюдают. США экстренно перебросили Сириус у 5 эсминцев, но никаких других активных действий не предпринимается. Они ещё не отошли от вчерашнего шока. А кроме того, в Вашингтоне отлично понимают: любое противодействие Вызовет если не войну, то самое неприятное осложнение. Франц повис в вакууме над районом Эльба на высоте 1100 км. Под нами сиял узкий пролив, разделяющий континенты Гермеса. Вдоль океанских берегов, на зелёных равнинах и в долинах полноводных рек расставлены маячки, обозначенные на мониторе системы навигации мерцающими золотыми пятнышками. 21 со стороны Юрги и 19 На землях Квебекского протектората. Наземные службы доложились о полной готовности. Планковая связь работала безукоризненно. 40 транспортных классов МП должны прибыть на Гермес через 3 минуты. Ещё 25 спустя пару часов. Энергетические затраты будут сопоставимы с годовой потребностью всей Российской империи от Вильна до Владивостока и от Новой Земли до Кушки. В стране временно введен режим с жесточайшей экономией энергии. Даже Петербург и Москва несколько часов будут сидеть на голодном пайке. Событие небывалое, но цель оправдывает средства. «Поехали!» Гильгоф аж взвизгнул от перезбытка эмоций. Лицо Биберева осталось непроницаемым. Из кабины пилотов выглянул Коленька, до сего момента мирно болтавший с Сигурдом о всякой ерунде. «Шесть кораблей на месте. Двенадцать. Ну давайте, давайте же, сволочи! Тридцать два!» «А, черт!» Адмирал резко выпрямился. На терминале тактического центра яростно перемегивались красные индикаторы и гнусно пищал аварийный зуммер. «Что-то произошло!» Я грубо оттолкнул загораживающего проход Коленьку, одним прыжком оказался в кабине и прилип к центральному обзорному окну. «В рот!» Плевать мне было на Биберева, обычно не одобряющего площадный лексикон. «Вижу двоих, горят!» «Пустите же!» Его высокопревосходительство и сам не был расположен в Куртуазии. Просто взял зашиворот и отодвинул в сторону. Взглянул на сияющее далеко внизу капли оранжевого пламени. И внезапно успокоился. Сказал отрывисто. «Четыре транспорта из сорока. Десять процентов». Допустимые потери. Огромные сверкающие серебром эллипсоиды вышли из пустоты точно в заданном районе. Отклонений от географических координат не было. 12 градусов северной широты, 46 градусов восточной долготы. Произошло наихудшее. МПшки покинули искривленное пространство не на поверхности планеты, а в атмосфере. Первый на высоте километра 700 метров Он просто разбился в дребезги. Два других вынурнули почти в 60 тысячах метров над землей и сгорели в атмосфере, превратившись в снопы метеоров, ровнувших в океан. Четвертого закрутило на низкой орбите, и он медленно падал в гравитационный колодец Гермеса. Помочь этому транспорту не сумел бы никто. Нет стыковочных узлов двигателей, герметизация не рассчитана на вакуум. Помощь, значит? Сигурд, орудия по левому борту, 3-5 в боевой режим. Есть орудия 3-5 в боевой режим. Отметка цели Дельта 12. Беспорядочно маневрирует. Цель захвачена, сближаемся. Я почувствовал, как на плечо легла твёрдая ладонь адмирала. Он не пытался меня остановить, наоборот, поддерживал. Дал знать, что я всё делаю правильно. Максимальная мощность разряда. Сиг. Есть гарантия мгновенного уничтожения цели. Да, господин капитан. Мля, там же сотни людей, уже начавших умирать от декомпрессии и нехватки кислорода. Быстрее, быстрее. Нет ничего хуже медленной смерти и чувства обречённости. Транспорт исчез в сине-голубой вспышке. Где-то за моей спиной тихонько загудели маршевые двигатели фланса. И рейдер пронесся через легкий туман газового облака, уходя вниз к изумрудным лугам Гермеса. С уверенностью можно отметить, что первый этап операции «Одиссей» завершен успешно, за исключением инцидента при переброске транспортов МП-04, МП-07, МП-19 и МП-22 в систему «Вольт-360», что вызвало гибель экипажей 4202 человека, по списочному составу и серьезные потери в технике – 210 единиц, включая военную технику. Общий ущерб – 42 миллиона 300 тысяч рублей. Предварительное расследование показало, что причиной аварийной ситуации являлась не предполагаемая неточность расчетов произведенных сообществом искусственных разумов объекта Плутина-2156 «Птолемей» А технологическая задержка при старте, связанная с кратковременным сбоем в подаче энергии, сформированной на базе Кронштадт БСФ-012. Следственной комиссии поручено принять строжайшие меры для недопущения аналогичных инцидентов в будущем и стражайше наказать ответственных за энергетический сбой сотрудников блока Гелиос. Высадка на планету Афродита ЛВ-641 системы Сириуса. Произведено без потерь, точно в расчётное время. Десантные катера и грузовые челмаки совершили посадку в заданном районе. В течение суток были развёрнуты установки ПВО ПКО войск Казани или позиции для обороны. Технический персонал приступил к реализации плана Венец-1. Военно-космические и наземные силы потенциального противника ограничились наблюдением и активности не проявляли. 15 сентября 2282 года на планеты Гермес и Афродита переброшено 232 400 человек и 12 200 единиц техники. При благоприятных обстоятельствах высадка второго эшелона будет окончательно подготовлена к 1 января 2283 года. В настоящий момент общая списочная численность отобранных для переброски специалистов включая семьи, составляет 4 миллиона 350 тысяч человек Россия и 5 миллионов 100 тысяч Германия и Скандинавская Уния. Предполагаемая сумма затрат 290 миллиардов рублей 1 триллион 130 миллиардов долларов США. В свете исключительных затрат на проведение первого-второго этапов эвакуации, и дальнейших расходов можно ожидать возникновения резкого дисбаланса в экономике к маю-июню 2283 года и полного экономического краха к лету 2284 года. Из секретного доклада 4-го экономическая безопасность Департамента управления имперской безопасности правительству Российской империи 16 сентября 2282 года.